Включив микродвигатель, Джек преодолел это пространство и оказался рядом с своей бывшей подводной лодкой. Опустившись на одно колено, он заглянул под корпус. Навигатор находился под кормой, рядом с задним блоком ускорителей. С помощью клишни, которой заканчивалась левая рука скафандра, он ощупал, затем открутил защитную панель прибора. Неудивительно, что после... При ределке, в которой пришлось побывать на Утилусу, она казалась помятой. Панель упала на дно. Неуклюжий, наклонившись еще ниже, в громоздком скафандре, Джек посветил в небольшую открывшуюся нишу и, не удержавшись, выругался. — В чем дело, — Джек тут же раздался голос Карен. Он распрямился. — Магеллан сгорел. — Поджарился. На него нахлынула волна отчаяния. — Будь проклят, этот Спенглер! Из динамика послышался удивленный голос Чарли. — Но, Джек, я принимаю сигнал навигатора. — Это невозможно. — Он не может идти с наутилуса. — Отойди назад, — велел Чарли. — Подвигайся по дну. С помощью микродвигателя Джек переместился от одной опоры станции к другой, а затем вернулся на прежнее место. — Это ты! — констатировал Чарли. Этот скафандр, видимо, оснащен автоматической навигационной системой. Мера предосторожности на тот случай, если водолаза унесет течение. Услышав это сообщение, Джек прибодрился. — Значит, все, что мне нужно, — добраться до колонны? — Да. — В твоем распоряжении восемь минут. Чарли помолчал и добавил совсем иным тоном. — Но видишь шли — Джек, поскольку навигатор встроен в скафандр, тебе придется остаться рядом с колонной. Джек понял, что имеет в виду Чарли. Это означало его смерть. Карен, видимо, тоже поняла это, поскольку торопливо заговорила. Должен же быть другой выход. А что, если вернуться к прежнему плану, взорвать колонну? Чарли стал многословно убеждать ее в том, что это невозможно. Генетическая энергия, которая высвободится при взрыве, прервав их научную дискуссию, Джек положил пальцы на кнопки управления двигателем и сказал, — Ребята, в нас запустили ядерную ракету, и она уже в пути. Какая разница, как умирать? Он включил двигатель и поплыл к колонне, стоявшей в 50 ярдах от него. — Будьте готовы. 11 часов 58 минут. Спасательное судно «Фатом». Лиза стояла рядом с Робертом и Джорджем на кормовой палубе. На небе не было ни облачка, и солнце нещадно палило. Она вышла сюда, чтобы здесь дождаться исхода. В лаборатории Чарли было слишком тесно, и к тому же Лизе хотелось вдохнуть морской ветер. Возможно, в последний раз Джордж и Роберт присоединились к ней. Джордж курил свою неизменную трубку. В ушах Роберта торчали наушники плеера Соня. До слуха Лизы доносились обрывки песни Брюса Спрингстина «Рожденный бежать». Она вздохнула. Если бы только они могли побежать. Но нет, это было невозможно. Фаттам должен был оставаться здесь, чтобы осуществлять передачу сигнала снизу наверх, со дна к спутнику, даже если план уенчается успехом им самим. Не спастись, им всем суждено погибнуть в урагане ядерного взрыва. Джордж вынул изо рта трубку и молча указал ее черенком на горизонт. Лиза взглянула в ту сторону. На северо-востоке возник тонкий инверсионный след, подниматься в небо. Это была та самая предназначенная для них ракета. Не отрывая глаз от неба, Джордж сунул трубку в рот. Никто не произнес ни слова. 11 часов 59 минут. Заключенный в громоздкий скафандр Джек стоял спиной к кристаллической колонне. Один на невидимом дне океана. Минуту назад он велел Карен отключить внешние фонари на шестах вокруг станции и выключил лампу на своем скафандре. После чего все вокруг погрузилось во тьму. Нельзя было допустить, чтобы колонна, отреагировав на свет, активировалась раньше времени. Вы принимаете мой сигнал? — спросил он. — Ясно и четко, — ответил Чарли с Фатома. — Перенаправляю его Габриэлю. Джек гляделся. Единственным источником света оставались желтые пятна иллюминаторов нептун Джек не мог видеть Карен, но чувствовал, что она смотрит на него.